Они сели в поезд и немного спустя очутились в другом мире, на террасе гостиницы, выходившей на набережную. Во дворе гостиницы стояло множество машин, в которых приехали такие же, как Юджин с Сюзанной, любители поразвлечься. Перед гостиницей раскинулась огромная лужайка, на которой высились качели под полосатыми красно-зелено-голубыми тентами, а вдали виднелась пристань, где стояли на якоре маленькие белые катера. Море было гладкое, как зеркало — В отдалении проходили гигантские пароходы, за которыми тянулись пушистые султаны дыма. Солнце ярко пылало, но на террасе, где официанты разносили напитки и всевозможные блюда, было прохладно. На эстраде пел негритянский квартет. Сюзанна и Юджин сперва посидели в креслах, любуясь прекрасным видом, а потом спустились вниз к качелям. Не задумываясь, без слов тянулись они друг к другу, точно под действием какого-то колдовства, уносившего их далеко от реальной жизни. Сидя напротив Юджина на качелях, Сюзанна смотрела на него. Они улыбались или обменивались ничего не значащими шутками, ни словом не выдавая волновавших их чувств. «Такого дня еще не было в моей жизни», — произнес, наконец, Юджин с тоской и страстью. «Посмотрите на этот пароход там вдали. Он кажется совсем игрушечным». «Да», — ответила Сюзанна, — Она дышала неровно, голос ее дрожал. Чудесно! Ваши волосы? Вы не можете себе представить, как вы хороши сейчас на фоне моря. Прошу вас, не говорите обо мне, взмолилась она. Воображаю, какая я лохматая. Мне еще в поезде ветром растрепало волосы. Надо было разыскать горничную и пойти в дамскую комнату. Не уходите, сказал Юджин. Не покидайте меня. Здесь так хорошо. Я не уйду. Я могла бы сидеть так целую вечность. Вот как сейчас. Вы тут, а я тут. Вы читали. «Оду греческой вазе». «Да. Помните эти строки? Прекрасный юнош, Зачем бежишь?» «Да, да», — с чувством откликнулась она. «Любовник пламенный. Вообще твои порывы. Она недостижима, хоть близка, но тем утешься, что прибудет на века твоя любовь и эта красота». «Не надо», — попросила она. Он понял, слишком много волнующего было для нее в высоком пафосе этой мысли. Ей стало больно, как было больно ему. какая глубокая душа. Они тихо покачивались. Время от времени Юджин отталкивался ногой, и Сюзанна помогала ему. А потом они прошлись по пляжу и уселись на крошечной лужайке у самой воды. Мимо них проходили другие гуляющие. Юджин обнял Сюзанну за талию, взял ее руку в свою, но что-то в молодой девушке мешало ему заговорить. Они молчали и в гостинице во время обеда, и на обратном пути к станции — Сюзанна не захотела вызывать машину, и они шли пешком в темноте. Когда луна засеребрилась в небе, они остановились под высокими деревьями, и он взял ее за руку. «Сюзанна», — произнес он. «Не надо», — прошептала она, отодвигаясь от него. «О, Сюзанна», — повторил он, — «разрешите мне сказать». «Нет, нет», — прервала она его. «Не говорите ничего. Прошу вас, не надо. Лучше пойдемте дальше. Только вы да я». Он умолк. так как ее голос, печальный, испуганный, все же звучал повелительно. Он не мог не повиноваться ей. Они направились к маленькому домику, стоявшему у железнодорожного полотна и заменявшему вокзал, напевая какую-то забавную песенку из старинной опереты. «Помните, Сюзанна, как мы с вами в первый раз играли в теннис?» — спросил он. «Помню. А знаете, я еще до вашего прихода и потом, во время игры, испытывал какое-то странное волнение. А вы?» «Я тоже». — Что же это такое, Сюзанна? — Не знаю. — И не хотите знать? Нет, — Нет-нет, мистер Витло, сейчас не надо. — Мистер Витло? А как же иначе? — Сюзанна! — Давайте думать, каждый про себя, умоляющим голосом сказала она. — Здесь так прекрасно. Они вышли на какой-то станции, ближайшей к Дейлвью, и оттуда пошли пешком. По дороге он осторожно обнял ее. — Сюзанна, вы не сердитесь на меня? — с Щемящей болью в сердце спросил он, Правда? не спрашивайте меня, только не сейчас. Нет, нет. Он хотел было крепче прижать ее к себе. Только не сейчас, — повторила она, — я не сержусь на вас. Юджин умолк, так как они уже подходили к дому. В гостиной, он вошел веселый, и много смеялся и шутил. Рассказ о том, как они в толпе потеряли спутников, не вызвал ни у кого сомнений. Миссис Дейл добродушно улыбалась. Сюзанна ушла к себе в комнату.